словно я до сих пор был в душной коморке на набережной. Миг ночной тоски миновал. Было абсурдно мучиться угрызениями совести из-за Анжелики. Она сознательно, с открытыми глазами, избрала свой путь, и я тоже пошел своим путем. Мой, к счастью, совпал с путем Келлингемов и их окружения. В основном, Благодаря Бетти, с чем я себя и поздравил еще раз. Придвинулся ближе к жене, так что наши тела соприкоснулись. Бетти спала. Я обнял ее, поцеловал и опять уснул, на этот раз безмятежным сном. В то время мое положение в издательстве Келлингема было еще деликатнее, чем обычно. Должно было освободиться место вице-президента, и старик по своей извращенной привычке стравливать подчиненных обещал эту должность и мне, и Дэвиду Мэннерсу, который работал в фирме намного дольше и, разумеется, терпеть не мог меня шефово-любимчика. Но, похоже, я не был таким уж любимчиком. Быть супругом Бетти представляло скорее неудобство, потому что старика возмущала ее независимость и ее успехи в фонде и в замужестве. Я с самого начала был уверен, что он будет Рад любой моей неудаче, чтобы иметь возможность сделанным огорчением сказать Бетси Видишь, вот что бывает, когда берешь на работу несостоявшегося писателя только потому, что он твой муж. В то утро атмосфера была напряженной. Вначале на аудиенцию был вызван Дейв Меннерс, а потом. Дважды подряд я. И оба раза я был совершенно уверен, что старик что-то скажет о вице-президентстве. Но тот оба раза промолчал. В первый раз разговор был вообще ни о чем. Во второй — только скалился на меня через свой огромный письменный стол, своими широкими плечами, широким ртом — И широко расставленными бесцветными глазами, более чем когда-нибудь напоминая мне хитрую и весьма опасную жабу, а потом выдал. Мне тут пришло в голову, Бетти не собирается сегодня вечером приставать ко мне со своей чертовой благотворительностью. Прекрасно знал, как на меня действуют такие вещи. Старик всегда знал, что на кого действует, и выработал изощренную методику пытать людей, умел их буквально завести. Если бы я его так хорошо не знал, если бы он меня в определенном смысле... Не привлекал, как сложная фигура, достойная воплощения в романе. Я бы с удовольствием убил его на месте. — Думаю, вы тоже придете, — продолжал он. — Мне понадобится моральная поддержка. — Знаете, эти упрямые женщины, они на меня страх наводят. — Приду, — пообещал я. — Отлично. И ради всего святого скажи своей жене, чтобы подождала со своими речами, пока не закончится ужин. Она мне дурно влияет на пищеварение. Значит, ровно в семь. И ровно в семь мы были на Ольстер-Бэй, оба в вечерних туалетах. Добрались вовремя, хотя по дороге нам пришлось забрать Поля и Сандру Фаулеров, чья машина была в ремонте. Я был рад, что Поль с нами.